Я правлю упорно, как трактор Когда закончен начальный черновик, надо немного перевести дух Бывает по-разному, но в среднем хватает недельного отдыха И приниматься за первую правку Что касается моего подхода, то я правлю упорно, как трактор С самого начала и до самого конца. Конкретно перепахиваю весь текст. Каким бы длинным ни получился роман, как сложна ни была бы структура, я работаю, не имея четкого плана, не зная, как будут развиваться и куда заведут меня события. Во время работы в ход идет все. Любая посетившая меня идея может экспромтом войти в сюжет, и так постепенно рождается роман-импровизация. Писать таким образом, несомненно, гораздо интереснее, но при этом не избежать противоречивых темных мест. Их действительно получается довольно много. Характер или характеристика кого-нибудь из героев романа может по ходу измениться до неузнаваемости. Может нарушиться хронология. И вот все эти нестыковки я нахожу и привожу в порядок, чтобы получилось связное, Последовательное повествование с внутренней логикой. Некоторые куски текста я выкидываю, некоторые переписываю, вставляя тут и там новые эпизоды. Так было, когда я писал хроники заводной птицы. Я обнаружил огромный фрагмент, который не лез вообще ни в какие ворота. Пришлось выкинуть несколько глав, на основе которых я позже написал отдельное произведение к югу от границы на запад от солнца. Такое тоже в практике случается, хотя это, конечно, исключительный случай. Обычно забракованное мной исчезает бесследно. Первая правка продолжается месяц, а иногда два. После нее я опять немного отдыхаю и приступаю ко второй правке. Действую опять-таки по наитию. Могу добавить более детальное описание пейзажей или изменить ритм диалогов. Проверяю, не осталось ли в тексте каких-нибудь сюжетных нестыковок. Облегчаю трудночитаемые места, чтобы сделать повествование в целом более естественным и гармоничным. То есть здесь уже речь идёт не о серьёзной полостной операции, а о серии небольших хирургических вмешательств. После окончания второй правки снова отдых и третья правка. Тут уже не оперативное лечение, а физиотерапевтические процедуры. На этом этапе важно найти, где надо подкрутить, а где ослабить гайки для более эффектного разворачивания сюжета. Большая проза — большая в буквальном смысле, по объёму и по времени. Поэтому если гайки везде затянуты слишком сильно, читателю может не хватить воздуха. Надо перечитать, чтобы убедиться. В некоторых местах у читателя есть возможность перевести дух. Нужно улучшить баланс между целым и его частями. И так постепенно происходит детальная настройка всей вещи. Иногда критики прицепляются к какой-нибудь одной части романа и говорят «Писателю непозволительно быть таким небрежным». Но, как по мне, подобную их игру честно и не назовешь. Роману необходимы небрежные, расслабленные места — Так как живым людям иногда нужно отдыхать. Именно за счет намеренной небрежности эффектно срабатывают те части, где все затянуто до предела. После третьей правки я беру большой отпуск. На полмесяца или даже на месяц кладу роман в ящик и забываю о его существовании. Или, по крайней мере, стараюсь забыть. Для этого я путешествую, что-нибудь перевожу и так далее. Когда ты пишешь роман, очень важно уделять время работе над ним, но не менее значимо уделять время ничего с ним не деланию. Взять, к примеру, производственный процесс на предприятии или работу на стройплощадке. И там, и там есть так называемая фаза созревания, когда изделие или сырье оставляют полежать. Пока оно лежит, оно дышит, проветривается. Возможно, внутри него успевает застыть то, что было не до конца готовым. С Романом то же самое. Если не дать ему полежать, не проветрить как следует, он получится сырым, зыбким, с разнородной структурой. Ну а после того, как вещь отлежится, наступает время финальной правки отделки. Полежавший, отдохнувший Роман всегда производит на меня не такое впечатление, как раньше. Его недостатки, которые я до этого не замечал, становятся вдруг очень яркими. На этом этапе можно понять, есть у произведения глубина или нет, потому что отдохнул ведь не только текст, но и моя голова, да и я сам.